К тому времени относится начало крепкого приятельства Шолохова и Платонова. В марте 1931 года Платонов получил комнату в новом писательском доме по адресу проезд художественного театра 2, 5 этаж. Таким образом, он стал соседом ближайшего шолоховского товарища Василия Кудашова. Кудашов, великая душа человеческая, отдавал себе отчет, что дружит с двумя гениями. Он знал свое место в литературе, крепкий русский середняк, и от зависти не страдал. Точно знал, глядя на своих товарищей, что быть гением работы не из простых. Примерно к тому времени относится недатированное письмо Шолохова жене. «В Москве голодно, главное же нет денег, народ продает вещи, так как денег не платит». Андрей Платонов, по словам Васьки, продал книги, библиотеку, а в издательстве лежит 1500 рублей. «Дела». Дела заключались в том, что сразу в двух издательствах «Молодая гвардия» и «Федерация» был набран роман «Чевенгур», однако публикация его так и не состоялась, соответственно, и денег за него Платонов не мог дождаться. Упомянутый Васька – это Кудашов. Он делился с Шолоховым горестями другого своего товарища Платонова, и тот воспринимал их всерьез настолько, что писал об этом жене. Это были не последние неудачи Платонова. В мае 31-го он во второй уже раз угодил под сталинскую немилость. Только что вступивший в должность редактора журнала «Красная новь» Фадеев опубликовал платоновскую повесть «Впрок. Бедняцкая хроника». В этой своей вещи Платонов, как и в злосчастном усомнившем самокаре, взял в героя наивного задумчивого человека-странника. У такого странника по колхозной земле было одно драгоценное свойство, ради которого мы выбрали его глаза для наблюдения – Именно. Он способен был ошибиться, но не мог солгать и ко всему громадному обстоятельству социалистической революции относился настолько бережно и целомудренно, что всю жизнь не умел найти слов для изъяснения коммунизма в собственном уме. Но польза его для социализма была от этого велика, а ничтожна, потому что сущность такого человека состояла, приблизительно говоря, из сахара, разведенного в моче, тогда как настоящий пролетарский человек должен иметь в своем составе серную кислоту, дабы он мог сжечь всю капиталистическую стерву, занимающую землю. Выбор подобного персонажа, как понадеялся Платонов, позволял автору спрятаться в его тени и поделиться с читателем сокровенными мыслями. На самом деле, конечно же, это сам Платонов относился к коммунизму бережно и целомудренно, а вот серной кислоты в его составе явно не доставало в том числе поэтому он мучительно переживал трагедию коллективизации. Прочитав повесть, Сталин направил в журнал «Красная ночь» гневную записку рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту. Постскриптум. Надо бы наказать и автора, и головотяпов так, чтобы наказание пошло им впрок. О дальнейших событиях литератор Владимир Сутырин рассказал позже публицисту Льву Разгону. «Однажды вечером ко мне на квартиру приехал курьер из Кремля и сказал, что меня внизу ждет машина, чтобы отвезти в Кремль. К кому и куда, спрашивать не полагалось. Меня привезли в Кремль, и я понял, что меня ведут к Сталину. В приемной у Поскребышева сидел несколько бледный Фадеев». Через некоторое время Поскребышев, очевидно, получив сигнал, встал и предложил нам войти в кабинет Сталина. В большой комнате за длинным столом сидели вот в таком порядке члены политбюро. Здесь Калинин, рядом Ворошилов, вот тут Молотов и все другие. Как-то не до того было, чтобы их рассматривать, смотрел на Сталина, который ходил вдоль стола, попыхивая трубкой. В руке у него был журнал, который легко было опознать «Красная новь». Мы переглянулись с Фадеевым. Нам стало понятно, что речь пойдет о рассказе Андрея Платонова. Не приглашая нас садиться, Сталин, обращаясь к Фадееву, спросил, «Вы редактор этого журнала?» «Это вы напечатали кулацкий и антисоветский рассказ Платонова?» Побледневший Фадеев сказал, «Товарищ Сталин, я действительно подписал этот номер, но он был составлен и сдан в печать предыдущим редакторам. Но это не снимает с меня вины. Все же я являюсь главным редактором, и моя подпись стоит на журнале». «Кто же составил номер?» Фадеев ответил. «Это был Иван Беспалов, участник Гражданской войны, преподаватель Института Красной Профессуры, заместитель ответственного редактора журнала «Печать и революция» и до недавнего времени редактор журнала «Красная новь». Сталин вызвал Поскребышева». «Привези сюда такого-то», — и, обернувшись к нам, сказал, «можете сесть». Мы сели и стали ждать. Прошло пять, десять, двадцать минут. В комнате все молчали, молчали мы, молчали члены политбюро. Молчал и сам Сталин, который продолжал ходить вдоль стола, время от времени раскуривая трубку. Так прошло, наверное, минут двадцать 30 Открылась дверь, и, подталкивая мы по в комнату вошел бывший редактор не вошел, вполз. Он от страха на ногах не держался, с лица его лил пот. Сталин с удовольствием взглянул на него и спросил. «Значит, это вы решили напечатать этот сволочной кулацкий рассказ?» Редактор не мог ничего ответить. Он начал не говорить, а лепетать. Ничего нельзя было понять из этих звуков, Сталин, обращаясь к Поскребышеву, который не вышел, а стоял у двери, сказал с презрением «Уведите этого!» И вот такой руководит советской литературой. Повесть Платонова разобрали сначала в литературной газете «Существо автора впрок, обывательское, злобное, насквозь реакционное». Затем в «Правде» в статье «Больше внимания тактики классового врага» Утверждалось, что у Платонова Кулак получил возможность полным голосом изложить свое кредо со страниц советской печати. Следом Фадеев добил Платонова в газете «Известия», написав статью об одной кулацкой хронике. После такой трепки от Платонова должны были отвернуться все. Тем не менее, в январе 1932 года на заседании коммунистической фракции Московского товарищества писателей Василий Кудашов выступил за необходимость публикации Платонова Осведомитель доносил в УГПУ, что коммунист Кудашов передал новый роман Платонова в «Московское товарищество писателей». Цитируем донесение. «В. Кудашов горячо рекомендовал этот роман, всячески пытаясь протащить эту явную контрреволюционную билиберду. Старания Кудашова не увенчались успехом. В 1932 33 годах у Платонова не будет ни одной публикации вообще. С ним откажутся иметь дело все редактора». По свидетельству писателя Льва Гумилевского Шолохов был единственный литературный генерал, что навещал тогда Платонова. Едва ли он заходил к Платонову в писательский дом, квартиры там располагались по гостиничному типу, а жилье Платонов делил с поэтом Михаилом Голодным. Скорее всего, мемуаристы отметили бы появление самого знаменитого писателя тех дней в гостях у самого Опального, но Платонов заходил к Васе Кудашову, позволяла жилплощадь, и они поначалу виделись там. К лету 32-го года Платонов сумел обменять свою комнату на отдельную двухкомнатную квартиру по адресу Тверской бульвар 25. Этот дом тоже располагался недалеко от Кудашевской квартиры. На Тверском у Платонова Шолохов бывал. Заглядывал, ненавязчиво принося продукты и вино. Гумилевский так их и запомнил. Круглый стол в доме Платоновых и бутылка посреди стола. Такую картину, конечно, хочется вообразить. Эти двое за одним столом. Платонов, уставший, загнанный неудачами, но с молодой еще душою. Шолохов, жизнеутверждающий, улыбчивый, полный сил. Разница у них была в 6 лет, но Платонов выглядел старше своего возраста и чувствовал себя так же. Шолохов, напротив, вел себя молодо и выглядел на свои годы. Платонов часто дружил с молодыми, ему нравилось общаться с неистраченными людьми. Он, рассказывает, был удивительно устойчив к алкоголю и вообще не пьянел. Шолохов тоже тогда отлично держал хмельной удар. Выпив, Платонов становился разговорчив. Был такой ресторан-автомат Квисисана между госиздатом и молодой гвардией. Платонов его любил, так что, начав дома, они шли туда. Едва ли Шолохов и Платонов много говорили о литературе как таковой. Они слишком непохожи, строили тексты, лепили персонажей. У них были разное зрение, разное интонирование, ничем не схожий разный слух на речь. Поиск взаимного влияния в их прозе бессмыслен. К 1932 году они пришли не просто сложившимися мастерами, а писателями всемирного уровня, написавшими сутивые книги русской цивилизации. Им нечему было учиться друг у друга. Пожалуй, Шолохов талант Платонова ценил куда больше, чем Платонов-Шолоховский. Едва ли Платонов ревновал Шолохова, но в любом случае тот был слишком успешен на фоне платоновских неудач. Слишком хорошо даже Щегольский одет. В дорогой его трубке дымился и вспыхивал дорогой табак. То, что сам Шолохов претерпел атаки и унижения не меньше, Платонов едва ли помнил, а может и вовсе не знал. Обсуждали они чаще всего коллективизацию, ее форму и смысл, переделку человечества. Никто из советских писателей не разбирался в происходящем так же глубоко, как они. Известно саркастическое высказывание Платонова по поводу очередной скороспилой книги на самую насущную тогда тему. Прочитал роман о коллективизации «Еще чуть-чуть похуже и можно печатать». Критик Корнелий Зелинский, некоторое время живший с Платоновым на одной площадке, с восторгом о нем отзывался, прекрасно знает математику, астрономию, суждения его всегда тонкие и интересны. Шолохову и Платонову было важно понять, как все устроено, где таится ошибка. Литература, понимали они, больше жизни, но вместе с тем она приложение к жизни. Литература работает на жизнь. Платонов предсказывал слияние искусства с наукой и производством, но подход Шолохова в случае с поднятой целиной был тем же. Задача писателя не просто описать, как все обстоит, но и ответить на вопрос, как все должно обстоять они оба хотели найти, если не оправдание, то объяснение случившимся катастрофам. В 1930 году Платонов был командирован в Поволжские совхозы и колхозы от Наркомзема РСФСР. В 1931 году ездил по колхозам Заволжье, направленный направленные Обществом писателей-краеведов. То, что партия отправляла писателей в самую глубинку, Признак того, что свершившиеся катастрофы не пытались скрыть, однако стремились доказать, да, происходят чудовищные ошибки, но у нас, у советской власти, есть логика, и мы хотим, чтобы вы ее поняли. В записных книжках 30-го года Платонов отмечал «Восстание в двух селах». Это дало дрожь по всему району. Было это в марте «Сев. Население против МТС» против колхоза, против сов власти. Ходят толпами, все в раз вышли из колхоза. Осталась номинальная группа бедняков и комсомольцев. МТС не сдалась, она послала тракторные отряды в эти бушующие села. В трактористов начали бросать топоры, одного поранили. Директора избили, трактора все же вспахали. Настроение изменилось, пахота отличная. Куриный вопрос решился машиной. Курица не сумела склевать трактора. МТС не испугалась наступлений кулачества и мул, а мужественно работала. В своей прозе Платонов, безусловно, был на стороне раздавленных во имя неслыханного эксперимента крестьян. Русский писатель он не мог иначе, но как активный участник социалистического строительства, воевавший, осознанно вступивший в партию, неоднократно пытавшийся вернуться туда после исключения, знающий, наконец, реальное положение дел на сельщине, он был способен к иной оценке ситуации. Простят ли нас умершие и не увидевшие будущих удач? Вот о чем говорили Шолохов и Платонов. Выстоит ли новая жизнь, взошедшая на таких страданиях и утратах? После весеннего постановления ЦК о тотальной пересборке литературного процесса к октябрю 1932 года было решено, наконец, провести встречу лидеров государства, и главных советских литераторов. Долго составляли списки. Встречи состоялись 20 и 26 октября на Малой Никитской у Горького. На первую были приглашены писатели-коммунисты. Шолохова там не было, в партию его так и не приняли. Участвовали Сталин, Ворошилов, Молотов, Стецкий, а также снятый в 29 году со всех постов за правый уклон «Бухарин» которого на собрание втайне от Сталина пригласил Горький, хотевший их помирить. Основная интрига встречи заключалась в том, что Горький подыгрывал раповцам, желая продвинуть их в новое литературное руководство, какие бы формы оно ни приобрело, а Сталин относился к этому скептически. Он принял решение рап добить, но делал это постепенно, тем более что сам рап распался на противоборствующие фракции. Авербах с Фадеевым друг друга откровенно ненавидели. Панферов жаловался Сталину на того же Фадеева, Серафимович находился в панферовской группе и т.д. и т.п. Горький на той встрече гнул свою линию, говоря «была грубость, были группы и методы воспитания, но руководство РАБ признало свою вину, теперь надо понять, как вместе создавать литературу, достойную великого пятнадцатилетия». Взял слово «Сталин». Руководители РАП не поняли исторического поворота. Классовая борьба в идеологии остается. Но нетерпимость по отношению к повернувшейся к нам интеллигенции была бы преступной. Нетерпимость стала главной чертой раповского поведения. Нетерпимость превратила РАП в тормоз, мешающий повороту интеллигенции к перестройке литературного дела. Горький не сдавался и на встрече 26-го продолжил отстаивать свою правоту. В этот раз снова были Сталин, Ворошилов и Молотов, а также Каганович и Постышев. Пригласили 45 литераторов. Прозаики Березовский, Владимир Зазубрин, Лев Никулин, Федор Гладков, Всеволод Иванов, Валентин Катаев, Леонид Леонов, Александр Малышкин, Юрий Лебединский, Петр Павленко, Фёдор Панфёров, Лидия Сейфулина, самым молодым был 22-летний Юрий Герман, поэты Эдуард Багрицкий, Владимир Луговской, Самуил Маршак. Литературовед Корнилий Зелинский, в прошлом идеолог конструктивизма. Заведующий сектором художественной литературы Агитпропа ЦК ВКПБ Валерий Кирпотин, настоящее имя Семён Израильевич Рабинович. Рапповские идеологи и управленцы – Авербах, Ермилов, Афиногенов, Макарьев, Киршо. Оставивший мемуары о той встрече Зелинский писал. «Расположение и даже любовь Горького к бросается в глаза. Авербах у Горького дома. Его нервный раскатистый смех звенит за три комнаты. Горький пестует раповцев. Встречает их почти влюбленно, с улыбкой, как добрых друзей, подмигивая, зная все их игры и привычки». Сначала предоставили слово писателям. Тон То неожиданно задала единственная присутствовавшая на встрече женщина, 43 летней Лидия Сейфулина, дочка православного священника татарского происхождения. До революции она была актрисой, в 20-й -е начала заниматься литературой, выдав подряд несколько сильных повестей. В сложившейся конфигурации занимала Фадеевскую сторону. Самого Фадеева не было, он запаздывал, и, судя по всему, Сейфулина решила выступить по предварительной с ним договоренности. Она сказала, «Я не возражаю против присутствия в оргкомитете Авербаха, Макарьева, Ермилова, но рапповскую дубинку я никогда не забуду. Я считаю себя пролетарской писательницей, хоть и числюсь в попутчиках. Никакие внутренние разногласия в сфере самой литературы не заставят меня считать себя безответственной не только за советскую литературу, но и за политический строй страны. «Я не верю никаким обещаниям Авербаха». Ее попытались прервать, но Сталину было выгодно ее выступление, и он призвал всех к спокойствию. «Пусть говорит, и пусть говорит открыто. Если Сейфулина в этой обстановке позволяет себе критику, надо подумать, что говорят о раппе за стенами этой столовой, когда им не надо опасаться нашего неодобрения». Следом выступили еще несколько писателей, но Сталин, запомнил Зелинский, все время искал глазами Шолохова. Тот сидел в углу комнаты, внимательно смотрел вокруг и даже реплик не подавал. Спустя час-другое напряжение сошло, выпили и начали петь. Сталин позвал Шолохова пересесть поближе, хотел, чтобы тот был рядом, попросил, чтобы он поделился мнением о происходящем или, может быть, спел. Тот ненадолго подошел, чокнулся со Сталиным бокалами, но при первой же возможности снова ушел куда-то в тень. Пока один тостовал, другой пел, третий норовил отвезти вождя в угол на разговор тет-а-тет, -тет, Шолохов не считал нужным быть в перекрестии взглядов. Кажется, Сталину и это нравилось. Несколько писателей провозгласили друг за другом тосты за Сталина, осушили бокалы, раз, осушили два, и вдруг Сталин перехватил инициативу. Предлагаю выпить за товарища Шолохова. Самого скромного из писателей с отличной и умной реакцией подхватил Фадеев. Шолохов снова подошел, чуть улыбаясь, снова чокнулись со Сталином. Он был единственный, за кого Сталин поднял в тот вечер тост. Пригубив, Сталин именно тогда произнес знаменитые свои слова, касавшиеся вроде бы всех писателей, но прозвучавшие после тоста за Шолохова, словно бы в раскрытии шолоховской темы. «Инженер!» «Создает машину или пушку», — сказал Сталин. «Однако, как будет действовать машина или пушка, зависит от человека, управляющего ими. Если человек сдаст, сдрейфит, и машина сдаст, пушка может быть повернута в противоположную сторону, будет бить по своим. Когда человек правильно воспитан, закален в боях, то машина или пушка...» Могут совершать чудеса, превысит в данных ими показателях все расчеты. Человека воспитывает литература. Писатели – инженеры человеческих душ. Производство душ – самое важное производство. Шолохов не мог уйти, это показалось бы неприличным, и потому остался рядом со Сталином, как живая иллюстрация к сказанному. С другой стороны, от Сталина стоял Фадеев – а рядом с ним Ворошилов, время от времени оглядывавший литераторов смеющимися глазами. «Может, все-таки производство танков поважнее?» – пошутил Ворошилов. Едва Сталин закончил тост. Они оба были в тот вечер настроены весело. Многие тогда заметили, что Сталин вообще смешлив. «Нет, товарищ Ворошилов», – ответил Сталин, мягко отклонив шутку. «Незачем танки строить, если души сгнили человеческие». «Производство душ важнее производства танков». И еще раз тихо тронул своим бокалом бокал Шолохова. Когда Сталин апеллировал к понятию «душа», это выдавало в нем семинарское образование. Задача его была ясна – создание великой социалистической литературы наряду с великим театром, великим кинематографом, великой музыкой, великим изобразительным искусством – Должно было сгенерировать новый тип людей, для которых героизм – норма жизни. Рапповский догматический пригляд только мешал исполнению этой задачи. Под конец вечера Сталин, найдя Шолохова, пригласил его на послезавтра в Кремль. 28 октября 1932 года писатель снова был в сталинском кабинете. С глазу на глаз проговорили 1 час 20 минут. Разговор шел о насущном. Отношение Шолохова к реорганизации писательских сообществ и настроениям в рапповском руководстве. Шолохов отвечал выдержанно, обстоятельно, взвешенно. Лишнего на себя не брал. Должности не искал, но, напротив, мягко уходил от предложений любых административных повышений. Ответы Шолохова Сталина удовлетворили. Кажется, тогда вождь завел разговор о необходимости новых пьес. Сталин тогда был уверен, что будущее за драматургией и за театром – Шолохов ответил, что не обещает, но попробует. «Не надумали вступить в партию, товарищ Шолохов?» – спросил Сталин прямо. «Я готов, товарищ Сталин, давно готов, пока моя кандидатура на рассмотрение у ростовских товарищей. Не слишком ли долго они рассматривают?» Мемуарист Николай Смирнов запомнил, каким был Шолохов в 32-м. По или по ловкий и быстрый в движениях он казался несколько хрупким, хотя, кажется, и обладал большой физической силой. Носил кубанку и гимнастерку с узким ремешком. Благодатная тяжесть славы нисколько не отразилась на нем. Только большим органическим талантом дано выдержать ее искус. Он держался с обоятельной непосредственностью и простодушностью у него отсутствовало ложное понятие и чрезмерно заостренное авторское самолюбие, в чем опять-таки сказывался подлинный художник.